Глава вторая. В тот день у смершевцев были занятия по стрельбе. Хотя что значит занятия по стрельбе? Стрелять умел каждый смершевец. В Смерше новичков не было, народ здесь был обученный, опытный и обстреленный. У каждого смершевца была за плечами война, почти два полных года самой страшной войны, страшнее которой человечество еще не знало. Все они не раз сталкивались со смертью, Ощущали на себе ее дыхание и прикосновение и остались в живых. А разве можно было остаться в живых на войне, если не умеешь стрелять? Но приказ есть приказ. Велено было заниматься огневой подготовкой, смершевцы ею и занимались. И старались делать это с выдумкой. Например, стреляли по целям сразу с обеих рук. В одной руке пистолет, и в другой тоже. И пли. Стрелять из двух пистолетов сразу намного труднее, чем из одного. Это подтвердит любой, кто хотя бы единожды держал в руках оружие. Или стрельба на звук с завязанными глазами. Это упражнение еще сложнее, чем стрельба с обеих рук. Там ты хоть видишь, куда стреляешь, а здесь не видишь. Здесь у тебя завязаны глаза, а в руке пистолет. Мишенью уже служит пустая банка из потужонки, которой привязана длинная веревка. Один боец тащит эту банку по земле за веревку, банка, понятное дело, гремит и дребезжит, и стрелок с завязанными глазами старается в эту банку попасть, ориентируясь исключительно на звук. Сложная задача, но вместе с тем почетная, потому что попробуй-ка попади в ту банку. Конечно, смешавцы не знали, пригодится ли когда-нибудь им такое умение, но уметь стрелять на войне из любого положения и в любой ситуации дело не лишнее авось да пригодится. Война, если разобраться, соткана из неожиданностей. Порой может возникнуть такая ситуация, что ни в каких учебниках даже о самых мудрых о том не говорится ни слова. И тут уж надо полагаться только на себя и на свое умение стрелять. По сути, это касалось любого бойца, а тем более смершевцев. Потому что смерш — это, прочее и сами еще толком не знали, что такое смерш. Подразделение с таким громким названием было создано совсем недавно буквально месяц назад. за такое время поти разберись, что оно такое смерш. но тем не менее все новоявленные бойцы смерша подспудно понимали, что это дело не шуточное. Возможно даже что оно гораздо труднее, чем отражение вражеской атаки на фронте. Там- то все понятно, Вот ты и твои боевые товарищи, а там враг. А тут, служа в Смерше, еще и не знаешь, кто тебе враг. Тут его еще надо заметить, разоблачить, доказать, что он враг, и не ошибиться. Мудреное дело, что и говорить. Впрочем, все это была теория, а вот практики пока мест не было никакой. Какая могла быть практика, когда подразделению с грозным названием «Смерш» едва-едва исполнился месяц? практике бойцам смерши еще предстояло прикоснуться. Впрочем, теперь они и бойцами-то не именовались, теперь они были оперуполномоченными. Все было вновь и название подразделения, и наименование должностей. Да, и это была война, но, похоже, была какая-то другая война, война с другим лицом, с другими правилами и законами, которые смершевцам предстояло вызубрить в кратчайшие сроки, потому что как же ты будешь воевать, если не знаешь и не понимаешь правил, по которым необходимо сражаться с врагом? А без знания правил на войне нельзя. Все в этой жизни делается по правилам, хочешь того или не хочешь. А уж воевать тем более нужно по правилам. Сгинешь бесславно и бессмысленно, если не будешь знать правил, по которым ведется война». В числе прочих СМЕРШевцев в стрельбе упражнялись майор Петр Стариков и капитан Евдоким Лысухин. Оба из кадровых военных, оба опытные бойцы, оба разведчики. Только того и разницы, что Старикова направили в СМЕРШ сразу после выписки из госпиталя, а Лысухина выдернули прямо с передовой. Что касается Старикова, то к своему новому назначению он отнесся с полным спокойствием и пониманием. В конце концов, обычное дело. Новое назначение после госпиталя. Повоевал почти два года в армейской разведке, теперь будет воевать в СМЕРШе. Хотя оно и непонятно пока, что это такое СМЕРШ, но именно пока. Там разберемся. Тем более, что никто Старикова особо и не спрашивал, где он желает дальше воевать. Новое назначение было приказом. А приказы, как известно, не обсуждают, да и не таким человеком был майор Петр Стариков, чтобы протестовать, возмущаться или каким-то другим способом выражать свои эмоции. Что касаемо эмоций, то их Стариков всегда держал в узде, даже в самых отчаянных случаях. Он был человеком спокойным, уравновешенным, немногословным и поэтому надежным и понятным для других а потому, услышав о своем новом назначении, он бесстрастно произнес «Есть!» и лишь поинтересовался, где именно находится его новое место службы. И, получив ответ, молча удалился, чем ввел в некоторую оторопь полковника, дававшего ему распоряжение о новом назначении. «Вот ведь не человек, а непрошибаемый идол», — сам себе сказал полковник, почесав затылок. «Даже не поинтересовался, а что же оно такое, этот СМЕРШ» хотя, признаться, я и сам толком не знаю, что же оно такое. Мне лишь было велено подбирать для этой службы толковых людей, но я и подбираю. Вот подобрал этого майора. А то, что он идол, так это даже хорошо. Такие люди надежные. Другое дело Евдоким Лысухин. Он, можно сказать, был полной противоположностью Петру Старикову. Резкий, импульсивный, зачастую похожий в своей импульсивности даже не на человека, а на какого-то стремительного зверя. Таков был Евдоким Лысухин. Случалось, что такая импульсивность и стремительность ему изрядно мешала. Из-за них Лысухин совершал порой необдуманные и в определенной мере опасные поступки. Иначе говоря, там, где надо бы было поразмыслить, Евдоким Лысухин зачастую предпочитал действовать без всяких предварительных раздумий. В каких-то случаях это было и хорошо, это было как раз то, что надо, но ведь бывали и другие случаи, когда без предварительных размышлений, но ну, просто никак нельзя. Но предварительные размышления это было не для Лысухина. Нет, думать, конечно, он умел, но большей частью уже потом. И даже винить себя мог за какие-то поспешные, а потому и не слишком разумные действия — хотя это ничуть ему не мешало в следующий раз опять оголтело бросаться в атаки. Но вот что удивительно, большая часть таких атак ему вполне удавалось. Никому, и в первую очередь самому Лысухину при этом, непонятно было, по каким таким причинам и законам удача ему не изменяет, а просто факт оставался фактом. Случалось, что Евдоким Лысухин выбирался целехеньким из таких переделок, в которых кому-то другому и головы-то не сносить. Отчаянным парнем слыл на фронте капитан Лысухин, а отчаянных всегда уважают особым уважением и любят особой любовью. Уважали и любили и Лысухина, без этого никак. Впрочем, сам он относился к такому к себе почтению с равнодушием, потому что не ради чего-то уважения он геройствовал, он просто был таким, каков он есть. Понятно, что при таком-то характере Евдоким Лысухин принялся отчаянно протестовать, когда ему сообщили о его новом назначении. — Да вы что? — возмущался он. — Какой такой СМЕРШ? Почему именно я? Я что же, плохо воюю? Не хожу за линию фронта, не добываю ценных сведений? Вот позавчера приволок языка самого настоящего фашистского гауптмана. Сплавляете меня, как негодное бревно, по течению? В тыл отправляете? А вот не желаю. Ты, лысухин перво наперво, выбирай выражение и соблюдай субординацию! Толковала Евдокиму начальство, привыкшее в общем и целом к подобным демаршам Евдокима. Ты в армии или где? Ты красный командир или кто? Как это так, не желаю? Что значит не желаю? А что такое приказ, ты знаешь? А что бывает за невыполнение приказа в боевых условиях тебе ведомо? Так что не буди лихо, пока оно тихо. Приказано тебе отправляться в смерж, Вот и отправляйся. А кто же будет за меня ходить в разведку?» — упавшим голосом поинтересовался Лысухин. «Я — Я! — безжалостным тоном ответила начальство. — Вместе с нашим поваром Федченко. Еще вопросы имеются? — Что хоть это за зверь такой, смерж? скривился Лысухин. — Ну! — поразмыслило начальство и сказала. «Это такое новое подразделение. Будешь ловить шпионов и всяких прочих диверсантов и вредителей. Полезное для Родины дело. Тем более с твоей неуемностью. Ты там, я мыслю, их всех в одиночку переловишь», — не удержалась от ехидства начальства. «Понятно», — мрачно сказал Усухин. «А ругаться мне можно? Вот прямо здесь, в этом блиндаже, в вашем присутствии?» «Это можно». — милостиво позволило начальство. — Это сколько тебе угодно. Любыми словами и оборотами. Ругался Евдоким Лысухин целых восемь минут и при этом ни разу не повторился. Начальство, подперев кулаком подбородок, терпеливо заинтересовано и понимающе слушало, не перебивая. — Ну что, выговорился? — спросило, наконец, начальство. — Это хорошо. Человек после этого приобретает душевное равновесие, даже такой сумбурный, как ты. А теперь ступай. Ты же у нас командир роты, не так ли?» «Был до сего момента», — буркнул Лысухин. «Значит, приступай к сдаче дел новому командиру, который заступит на твое место. И гляди мне, никаких митингов, а то знаю я тебя». «Сдашь делай и отбывай. В общем, желаю тебе успехов на новом боевом посту. Да гляди, несуй там башку, куда ни попадя. Помни, что она у тебя одна». Лосухин хотел отдать честь, но в итоге получилось что-то среднее между отданием чести и отчаянным взмахом руки. И он молча вышел из командирского блиндажа. Без митинга, впрочем, не обошлось. Как только бойцы узнали, что их любимый командир отбывает в какой-то СМЕРШ, они подняли гвалт. «Зачем? Почему? В какой такой СМЕРШ? Что это начальство удумало? Да и кого туда отсылают? Евдокима, Лысухина? А воевать кто будет? За линию фронта кто будет ходить? Кто будет добывать языков?» Чем это начальство только думает, если уж так надо, отправили бы в этот СМЕРШ кого-нибудь другого, например, повара Федченко. С него-то какой толк? Он и кашу-то как следует не умеет варить. Да и разных других кандидатов на поварское место отыщется много. А кем заменить такого командира и разведчика, как Евдоким Лысухин?» «А вот мы сейчас всей гурьбой петицию командованию, чтобы оно, понимаешь ли, пересмотрело и отменило свое неправильное решение». «Шо, бродяги», — сказал на это Лысухин, — «вы что, ополоумели? Каши объелись?» «Какую такую петицию, да еще и всей гурьбой? Вы в армии или в колхозе?» «Это в колхозе можно всякие такие петиции. А тут приказ. Приказ. Понятно вам это или нет?» «Знаете, что бывает в армии с теми, кто протестует против приказа? Вот то-то и оно. Так что прекращайте ваш митинг и будем прощаться. Отбываю я, братцы. Буду ловить шпионов и всяких прочих вредоносных личностей. Вот так-то». Он помолчал невесело, усмехнулся и добавил. «Но обещаю, что как только мне представится возможность, я тотчас же постараюсь вернуться к вам». И будем мы воевать с вами до полной победы. А вредоносных личностей пускай ловит кто-нибудь другой. К примеру, ха, повар Фетченко. — И правильно, и возвращайтесь, — зашумела окопная братва. — Чтобы все было по справедливости. С тем капитан Евдоким Лысухин и отбыл по месту своего нового назначения. И, между прочим, это именно он затеялся и час стрельбу из двух рук и стрельбу с завязанными глазами по пустой консервной банке. А остальные поддержали. Ну а что? Голедиши пригодится. Да и интересно.